Глава четвертая. Марго, вы правда уверены, что мы не переборщили? Не решаясь выйти за порог, обратилась я к тете. Ты выглядишь потрясающе, простенькая, но при этом соблазнительно, — запела женщина, выталкивая меня на улицу. Я же буду работать ведущей, а не лежать на витрине, как свиная рулька, собирая слюни всех оголодавших мужиков в округе. Все-таки стоит что-то накинуть сверху. з а б у д ь об этом. К тому же и времени уже нет. Только вперед. Маргу махнула рукой в сторону площади и закрыла дверь, не давая мне вернуться обратно. Ну ладно, я обреченно вздохнула. Но уверена, что еще сто раз пожалею, что послушала вас. Мы вышли из хижины и направились прямиком к входным воротам, ведущим в только что открывшийся город развлечений. На улице уже стемнело. И вся набережная о з а р е л а с в е т о м десятков фонарей, уходящих далеко вперед. п р о г у л о ч н а я зона была полностью заполнена людьми. Все спешили занять очередь и попытать свою удачу, чтобы попасть этой ночью в самое крутое место на всем побережье. Казалось, все вокруг истосковались по веселью, когда можно з а б ы т ь о на доевших проблемах и просто отпустить себя на волю, дав своим потаенным желаниям одержать верх над здравым смыслом. Люди с безумными от восторга глазами заполнили площадь перед входом. Все до единого были в маскарадных костюмах. Кто-то был пиратом, кто-то моряком. На пути нам даже встретилась парочка утопленников. Женщины и вовсе, потеряв последние крупицы скромности, воплотили образы ярких и экстравагантных служительниц борделей. Мне оставалось лишь признать правоту Марго, а если бы не ее у п р т о с т ь именно я смотрелась бы здесь белой вороной. А мой, как мне еще недавно казалось невыносимо п о ш л ы й наряд в сравнении с костюмами некоторых дам, можно было посчитать фактически монашеским. Если в нашу сторону и з а с м а т р и в а л и с ь то только на Марго. Она пошла другим путем и, не найдя для себя изящной матроски, решила стать символом удачи для пиратской команды и в ы р я д и л а с ь жарптицей. Она скупила все золотые тряпки, что смогла найти в торговом центре. Нацепила на себя объемные браслеты, а на лоб приклеила огромный хрустальный камень, к о т о р ы й незаметно сняла с в и н т а ж н о й люстры в магазине нижнего белья. Последним штрихом в ее и б е з с т о в о я р к о м о б р а з е были длинные пушистые желтые перья, которые свисали вниз в качестве подола прямо у нее из. Не представляю, как она смогла закрепить всю эту конструкцию. Но после тридцати минут усердного к р я х т е н и я в запертой ванне она вышла уже с ними. И подметала перьями пол в хижине до самого нашего выхода. Теперь, по крайней мере, я была уверена, что ни за что не потеряю ее в толпе, которая, к слову сказать, уже становилась поистине масштабной. Потребовалось немало усердия, чтобы пробраться ко входу и при этом сделать так, чтобы гордая жар птица к т о н и б у д ь не о б щ и п а л зад. Оказавшись внутри, Марго заставила меня осмотреть ее с ног до головы, чтобы убедиться. что весь золотой запас курорта Изумрудный остался на своих местах. Только после этого мы смогли продолжить путь к кораблю. к Территория клуба горела всеми цветами радуги. Каждая зона отдыха пропитывала своей особенной атмосферой, заставляя остановиться и зайти внутрь. Гости, успевшие забронировать себе столики, уже гуляли вокруг, наслаждаясь напитками. которые выдавали прямо при входе в качестве подарка и для повышения настроения в ожидании дальнейшей развлекательной программы. Мы с Марго тоже решили не отказываться от зажигательной смеси. Лично мне просто необходимо была рюмка для х р а б р о с т и потому что ужас, сковавший меня изнутри, не давал сделать даже вдоха. И к моему великому облегчению Ром безупречно справился со своей задачей. Пока мы шли к причалу, где в свете софитов возвышался черный, как ночь, пиратский корабль, внутри меня будто разлилась горячая лава, от чего мои щеки вспыхнули пунцовым огнем, а по телу побежали мурашки от предвкушения чего-то поистине потрясающего. На небольшой площадке около трапа, ведущего на корабль, возвели сцену, на которой на высоких стойках установили большой экран для проведения трансляций. Таким образом, наблюдать за происходящим могли не только гости, находящиеся на территории клуба, но и все желающие, т о м я щ и е с я на набережной. Сейчас камера на штативе медленно ездила из стороны в сторону, снимая все, что происходило вокруг, и выводила изображение на экран. Я не представляла, что мой племянник живет такой жизнью, ахнула Марго. Мне т о все втирал, что детские сопли со штанов не успевает отстирывать. Поверьте, он не врал. Мы уже можем поставить диагноз не хуже педиатра, глядя на пятна, что оставляют дети на наших костюмах. Вздохнула я в ответ. А это место? Я даже не смогла сразу подобрать слова. Почему-то мне все чаще кажется, что было огромной ошибкой приезжать сюда. Вы не думаете, что мы здесь не к месту? Ну уж нет, дорогая. Именно здесь нам самое место. Марго победно с ж а л а кулаки. А теперь побежали на сцену. Я хочу попасть в объектив той камеры, чтобы меня увидели все присутствующие. Не зря же я полчаса корячилась в ване, приклеивая перья прямо на свой зад. Марго, подождите! закричала я в спину убегающей желтой куропатки. Но она даже не подумала останавливаться. о с т а в ь т е ее, пусть развлечется старушка, обратился ко мне мужчина, вальяжно у с т р о и в ш и с я на лежаке рядом с причалом. Мне пришлось подойти к нему ближе, чтобы попытаться разгадать личность любопытного незнакомца, который б е з з а з р е н и я совести подслушивал наш разговор. И как бы это странно ни звучало, но передо мной сидел Барбоса, персонаж известного голливудского фильма. Ваш костюм впечатляет, даже обезьянка будто живая. Слегка нахально улыбнулась я, сразу же узнав Петра по его гаденькой ухмылке. А обезьяна и правда живая. Точнее была, пока я не решил сделать ее частью своего костюма. Он подскочил на ноги и стал ходить вокруг меня, словно голодный тигр вокруг своей жертвы, буквально ощупывая взглядом каждый сантиметр моего тела. Видимо, вы считаете это поводом для восхищения? Скривилась я, а потом, не сумев сдержать злости, добавила: насколько я помню по фильму, Барбоса все время был в тени у главного пирата. Я всегда оказывался в дураках. Понимаю, почему вы выбрали этот костюм. Очень символично. Детка, ты бы свой язычок использовала в более приятных целях, а не говорила всякую ерунду. Я же могу и разозлиться. Пётр подошел ко мне настолько близко, что я даже потеряла возможность дышать от противнейшего запаха перегара, что исходил от него. Придержи свой пыл для состязания. Донесся до нас незнакомый тихий голос, от чего весь боевой настрой Петра разом пропал, и недовольно оскалив зубы, он отошел от меня. Ты вроде позвал меня веселиться, п р о б о р ч а л Петя, затем нагнулся и поднял с земли початую бутылку пива. А ты, по-моему, и не скучаешь. С этими словами рядом с нами на песок упали женские трусики. Нашел на палубе за спасательными шлюпками. Хм". Довольно улыбнулся Петр, а затем брезгливо откинул трусики в сторону носком своего сапога, о с т а в ь парням хоть одну нетронутую крошку. А засмеялся сам у и л о в и наконец подошел к нам. В темноте его силуэт еще больше напоминал медвежий, даже несмотря на то, что все его друзья были внушительных размеров, он все равно казался гигантом по сравнению с остальными. Соперничать с ним мог только его брат. Эти люди одним своим видом внушали страх и желание сбежать как можно дальше. Мне казалось, что после знакомства с ними и их манеры общения меня уже ничего не сможет напугать, но стоило Софитом осветить лицо Самойлова, как я тут же оценила степень своей глупой наивности. Я даже еле слышно пискнула от испуга, когда он подошел к нам. Илья для своего образа выбрал самого мерзкого пирата из всех возможных. Перед нами предстал Дэвид Джонс. В отвратительных реалистичных подробностях. Какое потрясающее сходство! Ахнула я, не сумев сдержать отвращения. Эти щупальца на вашей бороде выглядят просто омерз... очень реалистично. Ха-ха, Илюша, девушка пытается сказать, что ты страшен как черт. Так что ни одна цыпочка на тебя не взглянет, заржал Пётр, отпивая из своей бутылки, о т чего все пиво пошло у него носом? Соглашусь с Петей, или я твоя маска мерзительно д о т ы ш н о т ы Следом за Самойловым к нам подошел Макс в костюме капитана Сильвера с примотанной к ноге деревянной палкой. Не так как ты, о с к а л и л с я Самойлов. Это всего лишь силиконовая маска. м Не нужно только ее снять, и снова стану прежним красавцем. Гордо вскинув голову, сказал он, от чего щупальца на его б р о д е зашевелились, словно дождевые черви. А ты, пока свою швабру отмотаешь от ноги, любая дурочка сможет опомниться и убежать от тебя. Судя по всему, в конкурсе соблазнительных костюмов выиграл я. Я весело размахивая металлическим крюком вместо руки, подошел к нам Кеше. Уж от меня точно никто не сможет убежать. Буду цеплять всех, кто мне понравится, своим крюком, и уже к полуночи наберу д ю ж и н у дорожащих, пылких девственниц. Что ж, не желая дальше быть участницей их похабных перебранок, я хлопнула в ладоши, привлекая внимание мужчин. Пока вы не начали улучшать демографические показатели этого курорта, давайте все же сделаем то, ради чего мы сегодня собрались. Сокровища сами себя не найдут. Мальчики, пора начинать! крикнул а микрофон Мараго и гриво помахивая перьями. Сильвер, а вот и твой попугай. заржал в голос мужчины. Наверное, только эта курица не успеет от тебя сбежать, а твой костыль и вовсе возбудит ее больше, чем суповой набор в твоих трусах. Продолжал хохотать Петр. Иди к черту! Отмахнулся от него Макс. И правда, надо работать. Сказала я, мечтая, чтобы мне кто-нибудь залил уши воском или ударил по голове лопатой, чтобы из памяти стерся этот мерзкий разговор. Илья Николаевич, будьте готовы, я вызову вас на сцену. Кивнув Самойлову, который все это время трогательно перебирал щупальца, торчащие из его щек, я с чувством, будто меня только что вытащили из выгребной ямы, побежала на сцену, на которой, к слову сказать, все это время проходил бенефис неунывающей Маргариты. Когда я забралась наверх, она уже практически уговорила обескураженного техника включить е й лирическую мелодию для исполнения ее любимого романса. Марго, пора начинать! Я вырвала из ее рук микрофон. Идите на корабль. Я лучше останусь здесь и помогу тебе. Недовольно закрутила головой женщина и попыталась отобрать у меня микрофон обратно. Ты посмотри, как публика мне рада. Публику под завязку накачивают ромом еще у входа, они будут рады любому клоуну. Я буду прекрасной клоунессой, мне подойдет л ю б о е амплуа. Должна же я показать все свои таланты своим потенциальным мужьям. Марго, ваши таланты видны невооруженным взглядом даже из темного подвала. Но поверьте, это не та публика, к о т о р у ю стоит приближать к себе. Мы для них просто одноразовые игрушки. Я схватила женщину за руку и повела к лестнице. Достаточно стать любимой игрушки, и можно жить остаток жизни в золоте. Марго смахнула с себя мою руку. Ага, запертой в сундуке на дне моря. Буркнул я в ответ на очередной ее жизненный принцип. А сейчас, пожалуйста, идите на корабль, найдите Егора и не отходите от него. Но идите. Все равно самое интересное будет на корабле. Ну хорошо, фыркнула Маргарита в ответ и, взлетев со сцены, как с любимого насеста, побежала прямиком к трапу корабля. Боже, помоги нам, прошептала я, посмотрев на вечернее небо, в надежде, что моя просьба долетит до звезд и будет услышана. Зак а т у ж е подошел к самому пику, окрасив всю водную гладь невероятными красками. Казалось, будто вся вода в одно мгновение превратилась в золотое покрывало. Еще несколько минут, и солнце закатится за горизонт, забрав с собой свое драгоценное золото. Нас же накроет темнота, разрешая всем скинуть себя последние покровы нравственности и погрузиться в м и р б е с с т ы д н о г о веселья. Вы готовы? – прервал мою внутреннюю молитву техник, выглядывая из околонки, к у д а он забрался, по всей видимости, п р я ч а с ь от Марго. Да, я громко выдохнула. Начинаем. Музыка, звучащая все это время на пляже, резко прервалась. с о ф и т ы осветили центр сцены, приглашая меня к микрофону. Гости клуба заняли свои места на площадках рядом с баром. Кто-то уселся прямо на песке вдоль пляжа. Все остальные, кто так и не сумел попасть внутрь, остались на набережной, чтобы хоть и з д а л ь увидеть отправление корабля. А счастливчики, которым удалось урвать билет на сам корабль, уже в нетерпении толкались на берегу у трапа. Сотни людей бравили меня счастливыми, о х м е л е в ш и м и взглядами и всем своим видом требовали, чтобы я, наконец, дала официальный старт главной вечеринке сезона. Публичных выступлений я не боялась никогда, а у ж о п ы т работы в образе старых ведьм и прочих мерзостей на глазах у з б о д о р а ж е н н ы х детей закалил меня лучше всяких ораторских мастер-классов. Поэтому увидев свое изображение на огромном экране, я лишь обворожительно улыбнулась, втайне радуясь, что на этот раз выступаю без накладных бородавок и гнилых зубов, и заговорила: "Добрый вечер, дорогие друзья. Мы безумно рады видеть всех вас. Еще совсем недавно наша безумная затея собрать всех вас в этом прекрасном месте казалась невозможной, но благодаря титаническим усилиям нашей команды..." Мы вернули на землю специально для вас давно затонувшую знаменитую столицу развлечений Пиратский порт Роял. И теперь вам необходимо запомнить лишь здешние правила: первое, все проблемы остаются на дне бутылки с ромом; второе, все стеснения остаются на дне бутылки с ромом; и третье, самое важное, пираты любят деньги. Так что не скупитесь и вкушайте все у д о в о л ь с т в и я что таит в себе наш порт. По моему сигналу вся территория клуба загорелась разноцветными огнями, а из колонок донесся залихватский смех и р у г а т е л ь с т в о за д о р н о г о пирата под ритмичный звон монет, от чего и без того счастливая публика пришла в дикий восторг. Подождав, когда все поднимут бокалы в честь предстоящего веселья, я продолжила. Все, что вы видите вокруг, это лишь маленькая толика того, что мы приготовили для вас. Самое ценное, как и полагается, скрыто на глубине темных морских вод. Но об этом вам поведает наш бессмертный капитан, а по совместительству один из самых кровожадных пиратов в м и р е Встречайте, Илья Николаевич Самойлов. И помните, с ним шутки плохи. Набережная взорвалась аплодисментами, стоило с а м у й л о в у выйти на сцену, а когда техник н а в е л камеру так, чтобы все присутствующие смогли разглядеть его костюм, публика и вовсе разразилась дикими воплями, выкрикивая всевозможные шутки и стихи про пиратов. Разрази меня гром! Что е щ е за пресноводных моллюсков сюда притащила? закричал с а м у й л о в в микрофон, окинув взглядом весь пляж. Неужто вы п р о з н а л и про золотишко, что я припрятал недалеко от берега? Так могу сказать вам только одно: три тысячи акул вам в глотку, а н е мои сокровища. Но если здесь есть кто-нибудь, кто готов не бросить вызов и поставить на кон свою голову, что найдет мое золото, то прошу на борт, я с великим удовольствием устрою вам свидание с морским дьяволом. Я, я, я! Донеслось до нас со всех сторон. Публика б о ж е в а л а и радовалась всему, что происходило вокруг. Казалось, что весь пляж готов р и н у т ь с я в море дальше вплавь, лишь бы первым отыскать таинственное золото. Так я и думал, засмеялся во весь голос Самойлов. Решили обобрать меня до нитки. Ну что ж, тогда посмотрим, кто кого. Вижу, утрапа уже собрали самые смелые глупцы, жадные до славы и богатства. Тогда добро пожаловать на борт! С этими словами он махнул рукой, и корабль, пришвартованный позади нас, мигом озарился светом десятков огней. Огромный и завораживающий прекрасный он, словно вышедший из старинных пиратских б а е к предстал перед нами во всей своей красе. Спустить паруса! – закричал с а м у й л о в и в ту же секунду, словно потоки крови, вниз упали багрово-красные полотна ткани. и стали развиваться на ветру, внушая трепет и дрожь каждому, кому посчастливилось сегодня быть здесь. Зрители ахнули, даже замолчали на несколько мгновений, наслаждаясь великолепным видом, но потом с е еще более взрывной силой заголосили на все лады. Даже я не смогла сдержать возгласа восхищения, почувствовав, как по телу побежали мурашки от осознания, что я являюсь частью всего этого феерического шоу. и буквально через несколько мгновений сама взойду на борт настоящего пиратского корабля. Пора прощаться. Разнесите этот городишко в щепки, пока я буду разбираться с морскими крысами, заполняющими мой корабль. Кинул напоследок Самуилов и побежал вниз со сцены, п е р я м и к о м кораблю встречать участников соревнования. и их состоятельных друзей, которые не поскупились и приобрели за немыслимые деньги билеты на наш необычный круиз. Публика засмеялась во весь голос и сразу же перешла к выполнению этого ответственного задания. Я дала знак диджею, чтобы он включил музыку на полную громкость, а сама последовала за самой Лобом. Забравшись по трапу на корабль, я хотела успеть быстро пробежаться вокруг, чтобы проверить готовность персонала и всей необходимой техники. Но оказавшись внутри этого морского гиганта, а назвать его как-то иначе у меня язык не поворачивался, и окончательно растерялась. Раньше мне, конечно, доводилось плавать на теплоходах, но это были совсем маленькие суденышки по сравнению с этим монстром. Следовать за толпой тоже оказалось не лучшей идеей, так как первым делом все ринулись на поиски бара, и только потом стали разбегаться в разные стороны для изучения каждого уголка корабля. В итоге, пока команда готовилась к отплытию, я решила, что они и без меня прекрасно справятся, и осталась на палубе там, где планировалось проведение основных увеселительных мероприятий. В глубине души я отчаянно надеялась, что обо мне никто и не вспомнит. Так как общаться с кем-либо у меня уже не было никаких сил, на п о с л е д н и е капле такта и вежливости я и с т р а т и л а еще днем на друзей Самойлова. Но стоять единственным трезвым и откровенно скучающим столбом среди взбудораженной публики было как-то неуместно, поэтому я соблазнилась на небольшой коктейль для поддержания боевого духа. Тут как раз и скамейка оказалась очень удобной, так что я не смогла отказать себе в удовольствии скинуть надоевшие каблуки. И чувством к р а й н е неуместного удовлетворения практически улеглась на лавку. Я отпила глоток сладкой и невероятно обжигающей жидкости, и после небольшого приступа удушья и дикого кашля наступило настоящее блаженство. Все мои мышцы вдруг наполнились теплом, а я сама с каждой секундой становилась все расслаблнее, словно т я г у ч а я карамель. Вот ты где, раздался где-то по облизости голос Егора. Я тебя везде ищу. А ты уже налокалась и спишь под лавкой? Ну, начнем с того, что я еще не пала так низко и не валяюсь на полу как старые тапочки. Я просто присела отдохнуть, ожидая, когда ты меня найдешь. Я мило улыбнулась, глядя в недовольное лицо Егора. Кстати, хочешь? Я протянула ему остатки коктейля. у б о й н а я штука. До сих пор все кружится. Оставь себе. У меня и так все внутри ходуном ходит. Кто бы мог подумать, что у меня морская болезнь. Егор скинул мои ноги с лавки и уселся рядом. Да, мы же еще даже не плывем, так на месте барахтаемся. Это и пугает. Егор облокотился головой о стену и закрыл глаза. Ладно, расслабься, ты привыкнешь, а я пойду порой из с у м к и у Марго. Она с собой целую аптеку притащила, чтобы ни одна хворь не смогла лишить ее пикантных приключений. Я скорчилась, вспоминая один из ее совершенно непристойных рассказов. Кстати, где она? Если ты о желтой индюшке, что бегала по палубе в поисках микрофона, не открывая глаз, захрипел Егор, то я отправил ее по месту назначения в бордель, на кухню, чтобы местный повар подался своему врожденному инстинкту и общипал ей зад. Как ты вообще могла допустить, чтобы она все это нацепила? Он наконец открыл глаза п р и д в и н у л с я ко мне ближе, затем совершенно неожиданно прошелся по мне взглядом, слегка задержавшись на уровне моего бесстыдного декольте. Сама-то выглядишь очень даже. Я не думал, что тебе пойдет какой-то другой костюм, кроме старого мешка из тупы. Иди к черту! Я задрала ногу обратно на лавку и пнула Егора пяткой в живот. Ты сам-то хоть раз мог остановить свою тетю, когда ее накрывает волна сумасшедшего ж о т а ж а Была бы ее воля, то сейчас на корабле бегали бы две такие индюшки. Но каким-то невероятным чудом она позволила мне остаться в человеческом образе. Ладно, прости, это не твои заботы. Вздохнул Егор совершенно б е с с о в е с т н о п о г л а ж и в а я мою ногу. Все нормально, мы же команда, значит, будем помогать друг другу. Я улыбнулась и протянула ему вторую ногу, игриво шевеля пальчиками. Очень з а т е к л и поможешь? и г о р что-то нечленораздельное п р о б у р ч а л в ответ, но все же принялся с усердием бетономешалки массировать мне ступни. Мне оставалось лишь наслаждаться минутами такого необходимого расслабления, лишь наблюдая со стороны за в а к х а н а л и е й что творилось вокруг нас. Корабль потихоньку стал отдаляться от берега, оставив где-то позади музыку и крики, доносящиеся с набережной. Мы уплывали в темноту, освещенную лишь совсем еще молодым лунным месяцем. Казалось, что мы словно огромная бензопила раздираем своим диким шумом тихую безмятежность, царившую в ночном море. Так вот же они! Послышался рядом с нами уже знакомый Гогот Макса. Самая нравственная парочка на всем корабле, а кувыркаться первые п р и с к а к а л и на лавку. Что? Мы одновременно воскликнули. И в ту же секунду замерли, оценивая, как вообще смотримся со стороны. Я резко о дернула ноги из рук Егора и стала ползать по полу в поисках туфель. Наверное, только порция той ядерной болтушки не дала мне сгореть со стыда, ведь я даже не подумала, что мои действия он мог расценить как откровенный флирт или даже призыв к нападению. Надеюсь, я хотя бы не п о в и з г и в а л а от удовольствия, как поросенок, когда его гладят по пузику. Мы здесь повторяли сценарий первого конкурса. Недовольно прохрипел Егор, вглядываясь в пьяные лица наших собеседников, которых было уже трое. Такой сценарий и нам по вкусу, съязвил Петр. Но нам запретили ходить по этой тропе. Он мерзко облизнулся, глядя на меня. Раз вы еще втроем, то надо полагать, что пока ни одна барышня на этом корабле не п а л а жертвой вашего неудержимого обаяния. Тон ему ответила я, натягивая д о ж т и неудобные туфли обратно на ноги. Мы пока еще не начали охоту. Обиженно надулся Макс. Сначала сплаваем за сундуком, потом уже отдадим швартовый. п р е л е с т ь буркнула я в ответ. Когда уже доберемся до места назначения? Безумно хочется как можно скорее увидеть вас, барахтающихся в воде. Так мы уже. Удивленно на меня посмотрел Кеша. Через десять минут будем на месте первой стоянки. Вы, видимо, были сильно заняты с помощником, что не почувствовали местной качки. Он подмигнул нам и и г р и в о улыбнулся. Очень даже почувствовали, воскликнул позеленевший Егор и оттолкнув всех в стороны, побежал в сторону кают. Пойду подготовлю шлюпки для спуска на воду. Хиленький он у тебя, недовольно цокнул Макс. Присмотрись лучше к нам. Нам никакая качка не страшна. Вон наш капитан Илюша. д да о ж у т ь боится воды, не умеет плавать, но не на секунду и виду не подаст, что ему страшно, потому что мы настоящие мужики и блюем только, если перебрали Рома. Загоготал Петр. Ну что, к р о ш к а з а й д е ш ь вечером ко мне в каюту? Еле сдерживаясь, чтобы не упасть в ваши объятия, но к сожалению я здесь на работе, в отличие от вас и е г о р тоже, так что оставьте свои похабные мысли при себе. Я з л о в н о о с к а л и л а взглядом мужчин, но когда остатки разума напомнили, что с такими как они лучше не ссориться, осторожно добавила: "П-пожалуйста". Едкая т ы штучка, однако, засмеялся Макс. Ладно, иди р а б о т а й Но я готов поспорить, что к рассвету ты останешься без своего соблазнительного платьца и будешь лежать придавленная одним из местных жеребцов. Вот еще. Я лишь фыркнула в ответ, не желая продолжать этот разговор. Затем развернулась и пошла в сторону Самойлова, который стоял у противоположного борта корабля и что-то активно обсуждал с братом. Толпа на палубе уже во всю веселилась, совсем позабыв о золоте, которое мы все еще собирались отыскать. Этого я допустить не могла, особенно после стольких дней изматывающей подготовки, поэтому дала знак бармену, чтобы он на время закрыл бар и дал людям чего-нибудь отрезвляющего в надежде. Что нашу трансляцию не заблокируют за неприемлемое содержание, а на корабле останется хоть кто-нибудь живой, чтобы п о д б а д р и в а т ь участников гонки. Илья Николаевич, мы уже подплываем к первой точке. Прорвавшись сквозь т а н ц п о л я присоединилась к братьям. Да, только что. Кивнул Самойлов. Вот, братик решил протестировать водичку. Вы все-таки решили участвовать? спросила я, глядя, как р о д и о н застегивает необходимое снаряжение поверх водолазного костюма. Нет, такие игры не для меня. Я поплыву подальше отсюда. Здесь сейчас ваша банда все дно перелопатит. Недовольно ухмыльнулся мужчина. А разве есть смысл нырять ночью? Не понимающе спросила я. Конечно, с горящими от восторга глазами ответил р о д и о н Это же настоящее удовольствие. В темноте все водные обитатели более степенные и могут позволить подобраться к ним поближе. Да и вообще это похоже на медитацию. Представьте, что вас в прямом смысле слова окутывает темнота, и лишь небольшой фонарик помогает видеть крохотный кусочек реальности рядом с вами. В этот момент весь человеческий организм работает лишь на одних инстинктах. Вот где кайф, а не вот это вот все. Звучит красиво. И страшно меня передернуло от мысли оказаться ночью одной посреди моря. Радион всю жизнь такой. Отмахнулся Илья. Рыбки до да п е с о ч е к С детства б о с и к о м идет по жизни в прямом и переносном смысле. Это называется свобода, брат. С какой-то долей снисходительности ответил р о д и о н глядя в пылающие глаза Ильи. Деньги, вот где свобода. Твои игрушки для ныряния не из воздуха же взялись. Это твой ничего не понимающий в настоящей жизни брат сделал для тебя лучшее оборудование на заказ. Папа, папа! Сквозь пьяные крики радости донесся до нас тонкий е н ь голос маленькой девочки. с а м у й л о вы тут же резко обернулись и стали всматриваться в толпу, словно собаки, почуявшие след. Они утку разбудили и роды. Недовольно запричитал ли я Николаевич. Да ей не привыкать к ночевкам на корабле. Отмахнулся е г о б р а т все еще разглядывая толпу. Ничего, в этом хорошего нет. Я был против того, чтобы тащить ее сюда. Е, й е л и з а в е т лучше было бы остаться в гостинице, а не смотреть на этот разврат. Папа, папа! Наконец в толпе мы смогли разглядеть совсем еще юную девчушку лет шести. Она бежала с другого конца палубы, бодро перебирая босыми ножками. На ней была надета какая-то нелепая пижама с котятами. А в руке она сжимала маленький фотоаппарат. Увидев нас, девочка заулыбалась и практически в п р и п р ы ж к у затропилась о в нашу сторону. Пораскочив мимо от чего-то совершенно бескураженной меня, она вцепилась в Родиона и счастливо закричала: "Папа, папа, ты камеру забыл. Сними для меня самую красивую рыбку". "Хорошо, дорогая", улыбнулся Родион. "А теперь беги спать. Здесь у твоего дяди праздник". Не надо ему мешаться. Так это ваша дочка? Не подумав, брякнула я, глядя на р о д и о н о и милую девочку, в цепившуюся в его руку. Да, это анютка. Он погладил ее по голове, а затем уже представил меня. А это Екатерина. Она устроила весь этот праздник. Что надо сказать? Так это вы же рубеетесь с моим дядей? С очень серьезным видом на нас взглянула девочка. Что? Только и смогла ответить я, потеряв дар речи от такого неожиданного заявления. Очень вежливо, Аня, грозно цокнул и л ь я. Папа, как обычно, научил тебя всякой ерунде. А Нюта, ты куда убежала? Мы снова услышали совершенно неподходящий для этого места встревоженный женский голос. Ах, вот ты где! Затем около нас появилась молодая женщина. к о т о р а я не сводила строгово и одновременно невероятно у с т а л о г о взгляда с ребенка. Все нормально, она просто принесла мне камеру. р о д и о н повертел в руках фотоаппаратом. И я просила тебя не забивать ей голову своим нырянием. Она еще слишком мала для этого. Женщина осадила р о д и о н а недовольным взглядом. Я уже взрослая, надулась девочка. Взрослая не убежала бы от мамы, не сказав ни слова. Она перехватила маленькую ладошку ребенка. И потянула девочку к себе. Лиза, не переживай, ничего страшного не случилось. Идите в каюту, я скажу повару, чтобы он приготовил вам что-нибудь вкусненькое. Илья мягко улыбнулся, глядя на все еще рассерженную Елизавету, а затем наклонился к а н е и щелкнул ее по носу. Я знаю, что ты точно не откажешься от шоколадного мороженого, д я д я и л ь я ты похож на большого слизняка в этой маске. с м о р щ и л а с ь девочка и уткнулась лицом м а м и на платье. Ну что ж, прохрипев что-то непонятное про себя, мужчина выпрямился в полный рост и одним движением сорвал себя маску. Устами младенца, как говорится. в и д и м о я действительно перестарался. Спрячу пока в карман, потом подарю победителю. Хм, я прочистила горло, пытаясь неловко привлечь внимание. Давайте начинать тогда. Извините, мы же вам помешали. Спохватилась женщина и посмотрела на меня, довольно пристально разглядывая мое лицо. Я Лизавета, жена р о д и о н а Екатерина, занимаюсь организацией. Я протянула женщине руку в знак приветствия, на что она едва заметно сморщилась, проигнорировав мой жест вежливости. Я слышала о вас, и л ь я очень красочно нам р а с с к а з ы в а л про ваши подвиги в том отеле. Не ожидала, что это станет столь популярной байкой. Совсем стушевалась под сырым о в взглядом Лизы, я решила как можно скорее ретироваться. Что ж, пойду объявлять начало первого соревнования. и л ь я лишь молча кивнул, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. Все это время он не сводил глаз девочки, которая уже порядком замерзла стоять босиком, от чего то и дело перескакивала с ноги на ногу. Тогда и мне пора. кинул напоследок Родион, одел маску и подошел к лестнице, что вела к спуску на воду. Папа, не забудь про рыбку! воскликнула Аня напоследок, перед тем как ее папа окончательно скрылся из вида. Я о то шла в сторону, чтобы не мешать дальнейшему разговору, но все же не удержалась и обернулась. Что-то в этом моменте показалось мне очень неловким, и это даже не укол ревности от супруги Родиона, что клянусь, я почувствовала всем своим телом. Ее взгляд так и кричал, чтобы я не путалась у нее под ногами. У этой женщины точно была железная хватка, хотя с виду она казалась еще более неуместной персоной на этом корабле, нежели чем я или Марго. Если бы я сама не увидела, что она является родственницей столь богатого семейства, то ни за что бы не поверила, что такая женщина может хоть чем-нибудь привлечь внимание избалованных достатком братьев. Тусклые темные волосы обрамляли ее ч е р с щ у р бледное лицо, на котором залегли синяки, видимо, от многочисленных бессонных ночей. Дешевое платье, в которое она была одета, пусть и смотрелось на ее тонкой фигурке довольно мило, но совершенно не соответствовало статусу жены богатого известного мужчины. р о д и о н конечно, был еще тем аскетом, но сам-то благами, что давали ему деньги, пользовался во всю, когда я увидел его в первый раз. На нем были сплошь брендовые вещи, дорогие часы и что уж говорить, улыбка на миллион. Такие зубки от природы людям не даются. Может, она больна? Пробормотала я про себя, наблюдая, как Илья, подхватив Лизу под руку, выводит их с дочкой с палубы, заботливо оберегая от н е в м е р о разбушевавшейся толпы. Дождавшись, когда они скроются во внутренних помещениях корабля, я пошла на поиски д и д ж е который решил устроить себе перерыв и куда-то запропастился. Сама же всю дорогу уговаривала себя не лезть в личную жизнь клиентов и вообще оставшееся время стараться не отвечивать, с чтобы не вызывать раздражение и другие разрушительные чувства в сердцах моих дорогих заказчиков.